После обеда Дон Луис отдохнул, потом поработал немного в саду. Сад подзапустили за время его отсутствия. Дорожки были не расчищены, многие кусты рос, объедены муравьями, у пруда валялся сломанный шезлонг. Дон Луис отнес его в гараж, выстругал две планки твердого дерева, аккуратно приладил их к сломанной стойке, зашлифовав, головки шурупов, напильником и шкуркой. Он не переносил вида сломанной и непочиненной вещи, какой бы грошовой ни была ее стоимость. За письмами должны были приехать около семи. Поужинав, Дон Луис положил пакет в карман и вышел за калитку, с удовольствием прислушиваясь к тишине вечерних полей. На восточной стороне неба уже дрожали первые звезды, в наполнившем сад дождей кювете звонко и печально перекликались лягушки, едва слышно шелестели эвкалипты. Через несколько минут за поворотом показала знакомая тележка, высокая, двухколесная, с парусиновым тентом, украшенным по краям фистончиками и побрякушками. На затейного расписанной боковой стенке тележки велась надпись «Одинокий орел». Человек, сидевший на тележке среди корзин с салатом и апельсинами, мало походил на орла. Это был паренек в комбинезоне и маленьком каталонском берете, обычный паренек из предместия Буэнос-Айреса, каких можно десятками видеть у ворот фабрики или в пивной за обсуждением последнего футбольного матча. Хола! Дон Луис крикнул паренек, соскочив с тележки. «Значит, вернулись? Скажите, а я и не думал, что вы так скоро». Вчера Тонио говорит мне ехать к вам. А я думаю, как же так, он же собирался. Да вот, Альберто, так вышло. Дон Луис пожал ему руку. Мало ли кто что собирался делать, а выходит иначе. Ну, присаживайся, рассказывай. Опять письма, Дон Луис? Опять. Какие тут у вас новости? Я вчера успел только позвонить Тонио. Он сказал, что ты расскажешь. Что случилось с Санчесом? Альберто помрачнел. «Да что случилось? Убили?» — сказал он, свертывая самокрутку. «Это я знаю. При каких обстоятельствах? Где?» «Там же, в Кельмесе, прямо в помещении ячейки. В понедельник это случилось, часов 10 вечера. Там как раз был Санчес и еще Бланкита Абригон, вы ее знаете, верно? И Хуан Каличук из Берасатеги. Они проверяли... Списки пожертвований на газету. Ну, альянсисты как раз в это время и явились. Сколько их было? Каличук, говорит, человек десять. Вы понимаете, у них там печка топилась. Санчес ведь все время болел, а тут как раз дождь, холод, но он и затопил. Так когда те ворвались, он успел бросить списки в эту печку. А один... Альянсист, как ему по виску рукояткой кольта? Ну и на месте. Списки-то сгорели. Печка там чугунная, саламандра, с узенькой такой дверцей наверху. Туда сразу и не залезешь. Они тогда начали бить Каличука. Говорят, вы сожгли доказательства своей преступной деятельности. Но он им сказал, что партия никакой преступной деятельностью не занимается и что сожгли просто списки жертвователей, потому что людям могут быть неприятности. Тогда они за бланку взялись, а другие все перерыли, искали оружие. Ротатор выбросили из окна. Библиотеку сожгли тут же, в патио. Бланкиту они здорово избили и ногами, и по-всякому. Она даже сознание потеряла. А Каличук, тот ведь парень крепкий, вы его видели. Так он удрал, когда их потащили в машину. Дал одному ногой вот сюда и удрал. Хорошо, там улица темная. Он после чуть не ревел. Может, говорит, не нужно мне было бежать. Как это я девушку дал арестовать, а сам удрал? Он сделал правильно, сказал Дон Луис. Ей он все равно не мог помочь. Вот и Тонио так же ему сказал. И мы все тоже говорили, но только он убивается до сих пор. Полиции не было при налете?» Постовой на углу стоял, сволочь, пальцем не шевельнул. бланки ведь кричала сперва. После уже ей рот зажали. А тот стоит на углу, вроде ничего и не слышит. На другой день наши заявили официальный протест генералу Бертолью. А он знаете, что ответил? «Это, говорит, ваши внутренние драки. Нас эти дела не касаются. И по имеющимся сведениям у нас АЛН к этому происшествию не причастна». «От сволочи, Дон Луис!» Дон Луис помолчал. «Где сейчас, комарада аберегон не узнали? Есть слухи, что ее отвезли в Сексьон-Эспециаль?» «Да, плохо!» Дон Луис опять замолчал. «И еще хуже, что ничего нельзя сделать!» «Нельзя? А ты сам как думаешь?» Альберто докурил свою самокрутку и затоптал окурок. — А что тут думать? — проворчал он. — И так уже мы только и делаем, что думаем. У меня вчера были ребята с Фригорифико. Они правильно ставят вопрос? Фригорифико — мясохладобойня. — И как же они его ставят? — А так, что нужно действовать, — сказал Альберто с упрямым выражением. — Почему-то все действуют, даже попы. А коммунисты... — Что, коммунисты? — резко спросил Дон Луис. — Что, по-твоему, мы должны делать, а? — Участвовать в заговорах вместе с попами и латифундистами, а после переворота отдать им власть? Или ты воображаешь, что мы сможем ее удержать? — Запомни хорошо одну вещь. Это фашисты могут силой навязывать народам свои идеи, а мы приходим к власти только тогда, когда ход исторического процесса поднимает сознание народа до определенного уровня. Вот и получается, что наша задача сейчас не заговоры устраивать, а организовывать народ, повышать его классовое сознание, даже если хочешь, учить его. Понятно тебе это? А ну-ка, отверни свой комбинезон. Альберто, смутившись, дернул к низу застежку молнию. На нагрудном кармане изнутри был пришпилен значок «Серп и молот» на развернутой книге. — Так я и знал! — кивнул Дон Луис. — Сколько раз! Вам всем говорилось не носить партийного значка! Но всякой, понятно, считает себя умнее. Погляди-ка на него хорошенько. Как ты думаешь, почему аргентинская компартия взяла себе такую эмблему, книгу? Случайно? — Да это понятно всякому, — буркнул Альберта. А если понятно, то вот ты и должен был объяснить это своим ребятам с Фригарифико, а ты вместо этого развесил уши и сам уже собрался чуть ли не обвинять партийное руководство в оппортунизме. — Да нет, что вы, Дон Луис, я и не думал. Но бери письма и коти, а то не успеешь. Скажешь, Тонио? что я буду у него в середине недели. Альберто взял письма, попрощался и уехал на своем разукрашенном воске, громко понукая ленивую лошаденку. Дон Луис остался сидеть у ворот, хмуро уставившись взглядом себе под ноги. Когда до него донесся шум мотора, он сначала не обратил внимания, потом удивился, Шум становился все сильнее. Кто-то ехал по приватной дороге, оканчивающейся тупиком у ворот Кинты. Странно. К ним обычно никто не ездил, кроме поставщиков, всегда приезжавших по утрам. Может быть, сеньора решила вернуться без предупреждения? Шум мотора приближался. Из-за эвкалиптов на повороте вынурнала маленькая светлая малолитражка, идущая с погашенными фарами. Впрочем, было еще довольно светло. Мало ли трэшка, Дон Луис узнал новую модель Фиата, миличенто, подкатила к воротам. Мотор чихнул и умолк. Из распахнувшейся дверцы выскочила незнакомая сеньорита в черном английском костюме. — Хе-хе! Заблудилась девчушка, — подумал Дон Луис. Сеньорита в черном, — торопливо направилась к нему. — Добрый вечер, сеньор, — сказала она странным, задыхающимся голосом. — Будьте добры. Мне нужно видеть сеньора Биесонье.